Глава 14. На следующее утро Кас не опоздала, так как ночью ей не удалось уснуть. Надев дорожный костюм и собрав сумку с помощью Аники, ещё до рассвета Кас спустилась по лестнице в переднюю, где уже стоял Варен в окружении слуг и советников. Они обговаривали последние детали их задания, с которым она всю ночь пыталась мысленно смириться. Ей придётся постараться не обращать внимания на Эландра. сосредоточившись на более важных вещах. Увидев Кас, Варен извинился, оставил советников и подошёл к ней. Было видно, что он рад её видеть. Хотя, возможно, он просто нашёл повод оставить строгих вельмож. "Доброе утро, моя милая Кася", пропел он. "Надеюсь, ты хорошо спала". "Да", согласила она. «Насколько я понимаю, капитан Эландер нашел тебя вчера и объяснил ваше задание». «Да, мы все обсудили». «Вот и прекрасно». Король-император направился к двери, сделав девушке знак следовать за ним. Выйдя во двор, они прошли по дорожке, которая вела к конюшне. По пути король несколько раз останавливался поболтать со знатью и слугами, которые шли им навстречу. Касс старалась смотреть в сторону, но он не мог понять, Не встречаясь с людьми взглядом, если только Варен сам не знакомил их с ней. Дойдя до входа на конюшню, Варен обратился к ней. Хотел предупредить тебя, прежде чем вы отправитесь на задание, начал он, кивнув человеку, которого Кас приняла за главного конюха. Что я отправил официальное приглашение твоим друзьям, и если они согласятся пожаловать в мой дворец, я отправлю за ними карету, чтобы они спокойно сюда добрались. В таком случае, когда вы вернётесь из своей маленькой вылазки, они будут ждать тебя здесь. Мысля о воссоединении с друзьями грело коздушу, несмотря на раздававшийся откуда-то противный голос капитана Эландра, отдающего приказы. Секунду спустя он возник на пороге конюшни. "Благодарю вас", ответила девушка Варан, но стараясь не сводить с него взгляда, даже когда Эландр поравнялся с ними. "Присматривайте друг за другом". произнес король-император. «Я жду отличных результатов от вашего союза». «А я надеюсь не зарезать его в пути», подумала Касс. Однако вслед за Эландером поспешила кивнуть королю-императору в ответ на его слова. Варон улыбнулся им обоим и подошел к главному конюху. Эландер осмотрел Касс с головы до ног, выпитив губу с недовольным видом, будто его раздражало само ее присутствие. Наверняка он рассчитывал на то, что она проспит. Не повезло тупице. Теперь ты никуда от меня не денешься. Эландер отвёл взгляд и подал знак слуге, державшему под устьцы серого в яблоках коня. Надеюсь, ты умеешь ездить верхом. Причём неплохо, ответила Кас, забирая у слуги поводья. После чего она вскочила в седло и поскакала, не оглядываясь. На самом деле она была прекрасной наездницей. Когда они с друзьями довольно долго обитали в лесу, у них было две лошади — Роза и Фаус. Обе были отобраны у нерадивого заказчика, который не удосужился заплатить Кас оговоренную сумму за услуги. А ведь она целую неделю очищала его земли от тулей — мерзких маленьких чудовищ с острейшими зубами, предназначенными для сдирания мяса с костей. Клиент обещал ей в награду 100 золотых монет. Однако, когда пришло время расплачиваться, он выдал ка лишь половину положенной суммы. Цитируя Зева: "Не одна лошадь не должна жить с жадным прохвостом, который не держит своё слово". Поэтому пару дней спустя обе лошади обрели новый дом в лесу тенистой долины. И проблема была решена. Вдруг наказ нахлынули воспоминания о долгих конных прогулках с Лорентом и о том, как она с Нессе ухаживала за лошадьми. Девушка поспешила поскорее выбросить эти мысли из головы. И ей нельзя было думать о доме. Вчера вечером, после ухода Иландера, на неё накатила такая тоска, каким бы противным ни был капитан, одиночество было гораздо страшнее. Не зря она так боялась его. Но сегодня она собиралась сделать всё чтобы мысли об одиночестве не заполонили её разум. Отряд собрался на вершине ближайшего холма. Лошади оседлали, а сами солдаты с волнением ожидали предстоящего похода. Кас подвела свою лошадь поближе к месту сбора, достаточно близко, чтобы не чувствовать себя изгоем и постараться влиться в отряд, показывая, что она готова выдвигаться с ними, но всё же на некотором расстоянии, чтобы избежать общения. Она решила сначала получше узнать свою новую лошадку. «Лили», — прочла она, проведя рукой по бирке на кожаных поводьях. Каз похлопал её по шее. «Приятно познакомиться». Лили радостно заржала и наклонила голову после прикосновения к Каз. Особенно ей понравилось, когда девушка наклонилась и почесала её между ушками. «Я смотрю, ты уже подружилась со своей лошадкой». Послышался рядом звонкий весёлый голосок. Обернувшись, Кас увидела женщину, ведущую по đuстцы чёрного как смоль коня. Ей показалось, что она уже где-то видела эти ярко-рыжие волосы. Секунду спустя она вспомнила это симпатичное озорное лицо. Она была среди солдат, которые пытались арестовать её возле дома Темнарукова. Следом за ней шёл мужчина, держа за поводье огромного коня, который ступал тяжело и медленно. Лицо мужчины показалось ей похожим на Варана. Та же светлая кожа, тот же острый нос и блестящие карие глаза, которые будто хотели выудить признание или информацию из всех, на кого они смотрели. А сразу за ним шёл капитан, который был для Кас как кость в горле. Это Тара Грейлок, сообщил ей Ландер, кивая на рыжеволосую женщину, которая отвесила ей театральный поклон. Затем он перевёл глаза на мужчину и добавил: "А это Кайден Фельмер. Они не раз сталкивались с тем, что нам предстоит сделать в ближайшие несколько дней, и знают, что от них требуется. А ты должна будешь слушать все их приказы. Не заставляй меня пожалеть о том, что я позволил тебе поехать со мной. Ясно?" Кас с трудом подавила в себе желание в шутку отдать ему честь. "Да", ответила она. Он удивлённо посмотрел на неё. как будто не ожидаешь, что она так легко сдастся. Затем он развернулся и ушёл, не проронив ни слова. Взобравшись на серебристо-серого скакуна, он поскакал в самое начало отряда, попути сообщив всем, что пора выдвигаться. В общей сложности в отряде было порядка 30 человек. В разговоре король-император признался Кас, что многие на отряд отказались участвовать в заданиях такого рода. Интересно, Сколько из них отказались из-за страха? Тара по-своему истолковала причину, по которой Кас вдруг нахмурилась. "Не волнуйся", подмигнув, сказала она. "Мы не слишком гоняем новобранцев. Главное, не наделай глупостей", добавил Кайден скучающим голосом. "И тогда я не буду тебя замечать. Кстати, ты могла бы сделать что-нибудь со своей внешностью". Сунув руку в один из седельных мешков, Он достал кристалл преображения. Видимо, опасность в виде ненужного внимания, которое могла привлечь её внешность, перевешивала неприязнь, которую Варен с соратниками испытывали к божественной магии. Данный кристалл преображения был всего лишь, как же король его назвал, вынужденным злом. С отвращением покосившись на её бесцветные волосы и глаза, Кайден бросил кас кристалл. При этом девушка заметила перчатки, закрывающие его запястья с божественным символом, который был спрятан под ними. Метнув любопытный взгляд на руки Тары, Кас убедилась, что на них также надеты перчатки. Как много, оказывается, было такого вынужденного зла. Прежде чем Кас успела спросить про их отметины и что они означают, Каیدن отвернулся и натянув поводье, поскакал догонять остальных. Утро не предвещало ничего хорошего. Как девушка не старалась, она не смогла сдержать тяжелый вздох. «Все не так страшно, как ты думаешь», сказала Тара со смехом. «По крайней мере, дорога до Бельвинда довольно живописная». При шпоре в коня Тара пустила его рысью, чтобы догнать растянувшийся отряд. Но перед этим она успела крикнуть касс. «Не вешай нос, тебе понравится». Спустя полдня пути Кас вынуждена была признать, что Тара оказалась права. Ей и правда нравилось скакать вместе с отрядом. От счастья. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с радостным волнением, которое она испытывала во время вылазок с друзьями. Она по-прежнему очень скучала по ним, но всё равно это было лучше, чем сидеть в одиночестве в дворце. Кайден сдержал слово и не обращал на неё ни малейшего внимания. Дара первые несколько часов болтала без умолку, рассказывая Кас о своей жизни, но при этом сообщив крайне мало полезной информации об их отряде и о предыдущих заданиях, которые они выполняли. Однако последние несколько километров она молча скакала перед Кас. Возможно, просто решила поберечь голос. Или же ей надоело одной вести разговор, ведь Кас только кивала в ответ. В свою очередь, девушка не предприняла никаких усилий, чтобы возобновить беседу старой. Вместо этого она предпочла смотреть по сторонам, тем более когда вокруг были незнакомые люди. Так она могла узнать гораздо больше. Лилия оказалась спокойной, прекрасно объезженной лошадкой. Она скакала за остальными без особого труда, поэтому Кас могла просто созерцать окрестности. Несколькими часами ранее они миновали царство кровавых скал. А теперь галопом скакали через царство болотных котчек, территорию, которой правил королевский дом Брайтвудов, если она правильно запомнила. Здесь повсюду была вода, сотни крошечных озёр и тысячи ключей, которые питали и вытекали из них. Несмотря на то, что было уже после полудня, кое-где по-прежнему висел туман, а по утрам его было столько, что нельзя было разглядеть даже широкую дорогу. За это люди стали называть этот туман пеленой. Кас увидела стадо оленей, которые пришли на водопой к одному из многочисленных озёр, но прозвучавший впереди крик спугнул их. Она посмотрела в самое начало их процессии. Один из дозорных подъехал к капитану Иландеру. Перекинувшись с ним парой слов, капитан крикнул, чтобы отряд остановился. После небольшой суматохи и перебранки все выполнили его приказ. Тогда Эландер, не торопясь, проскакал в самый конец, где была Каз. Но он искал глазами не ее, а Кайден и Тару, которая, спешившись, двинулась к нему. «Впереди на дороге отцепление. Перед поворотом кроще кирит», — сообщил Эландер. «Отцепление?» — переспросила Каз. Кайден перевел на нее взгляд и, в котором читалось уже меньше отвращения, поскольку волосы Кас приобрели светло-рыжий, а глаза нежно-зелёный оттенок. Но в его голосе по-прежнему слышалась смесь скуки и раздражения от того, что нужно что-то объяснять. Правивший дом Брайтвудов в чём царстве мы сейчас находимся, имел тесные связи с бывшими правителями королевства Альнор. Даже после того, как король и королева Альнора отправились в изгнание, Брайтвуд и отказались признать нового императора, занявшего их трон. Такое отношение распространилось и на его сына. Поэтому они, как многие их подданные, враждебно относятся ко всем, кто выступает под знаменами Саласена. Даже в случае, если король-император Саласен посылает отряд, чтобы помочь их городам, охваченным эпидемией, они считают такие походы абсолютно бессмысленными, поскольку многие винят именно короля и его семью в возникновении этой хвори. До Касс доходили такие слухи. Однако она не особо к ним прислушивалась. Для нее это было не более чем политический шум, который до сегодняшнего времени она успешно пропускала мимо ушей. Сама идея казалась ей абсурдной. Как бы она ни относилась к королю-императору, Заявление о том, что его семья ответственна за такое ужасное, вопиющее зло, как изводящая тень, казались ей ничем иным, как поиском козла отпущения. А теперь, увидев реакцию Варана на смерть его служанки, а также его страстное желание найти лекарство, она ещё меньше верила этим слухам. И что нам делать, поинтересовалась она. Прорваться с боем? Повернуть назад? Ни то, ни другое. ответил Эландер, пытаясь успокоить крутящуюся лошадь. «В смысле? Мы двинемся в обход, прямиком через рощу Кирит с северной стороны, а затем по мосту Альдватер попадем в Бельвинт. Никто давно не пользуется этой дорогой, так что вряд ли нас будут поджидать». Касса заметила, как Тараса дрогнулась. Губы Кайдена дрогнули, будто он хотел что-то возразить, но затем передумал. А почему никто не пользуется этой дорогой? уточнила Кас. Эландр наконец перевёл взгляд на неё. Потому что считается, что роща Кирит населена духами, точнее говоря, нешим духом Кири, в честь которого её назвали. Ходят слухи, что дух бродит по заросшим тропинкам в этой роще. Кири? Кас показала, что она уже где-то слышала это имя. Но Иландер уже развернул коня и отправился отдавать новые приказы взволнованным солдатам. В связи с этим ей ответила Тара. «Кири — это божество, которому поклоняются отмеченные символом тумана», — пояснила она. «Магия, которой обладает сам дух и отмеченные его знаком, позволяет им проходить сквозь стены и другие предметы, а также растворять их, чтобы открывать новые тропинки. Люди рассказывают, что видели в роще Как у них на глазах исчезли деревья. Они решили, что им расчистили путь, и они быстрее доберутся до места. Однако это оказалось всего лишь проделками лесного духа. Он хотел заманить их подальше в рощу, где они бы заблудились и больше никогда не вышли из леса. Говорят, Кире нравится такие розыгрыши, но иногда он заходит слишком далеко, и всё заканчивается печально. Там есть отмеченные тропы, Некоторые уже заросли, а какие-то нет, добавил Кайден ещё более насмешливым тоном, чем обычно. Пойдём строго по ним, не замечая магических соблазнительно коротких путей, и выйдем целыми и невредимыми. Проще простого. Кас закусила губу, с сомнением покосившись на деревья вдали. Он прав. Дружелюбная улыбка Тары показалась Кас слегка натянутой. Большинство легенд описывают Кири не как злодея, а как шутника. Мы справимся. Мы не успеем пройти через рощу Засветла, поэтому устроимся на ночлег рядом с ней, а с утра продолжим путь. Указ защемило сердце, когда она поняла, что поход продлится на день дольше. Когда же она наконец увидится с друзьями? Однако решение не обсуждалось. Люди уже подъехали к кромке леса. Спешились, и немного погодя весь лагерь напоминал шумный пчелиный рой. Кто-то ставил палатки, кто-то раздавал еду и разводил костёр. Кас решила вначале заняться Лили. И только хорошенько почистив, привязав её и убрав грязь с копыт, девушка помогла собрать хворост для костра, который разожгли ближе к лесу. Затем она села неподалёку и начала тихонько пить из фляги. Слушая, как солдаты обмениваются историями, щедро снабжая их ругательствами, вокруг не смолкали разговоры, а в это время Кас задумчиво смотрела на деревья в лесу. С юга дул тёплый ветерок, принося с собой запах дождя. Стволы качались и гнулись от ветра, как вдруг у неё возникло странное ощущение покалывания на шее. Она постаралась сосредоточиться на людях вокруг себя, изо всех сил стараясь не оборачиваться. Кас была уверена, что кто-то наблюдает за ней из леса. Прошло несколько минут, но она по-прежнему чувствовала на себе чей-то взгляд. Наконец, сжав фляжку покрепче, она повернулась к лесу и взглянула в темноту между двумя огромными соснами. Оттуда на неё смотрели два белых светящихся глаза. Внезапно они моргнули. Кас застыла на месте. Она решила, что ей померящилось. Никакие это не глаза, а просто светлячки. Близился вечер, и они как раз появлялись ближе к сумеркам, тем более в преддверии грозы. Вот только они одновременно моргали и двигались. Вскоре они переместились из лесного сумрака ближе к краю, и тут глаз отчётливо разглядел чьё-то лицо. Длинное, узкое лицо, похожее на оленьью мордочку. Сверху на голове по бокам были небольшие бугорки, похожие на рожки. Кас в ужасе выдохнула. Что это такое? Она не могла отвести глаз от непонятного существа. Ей хотелось верить в то, что это просто игра света, но существо вдруг отчетливо кивнуло, а затем длинными красивыми пальцами показало на дерево за ним, будто приглашая её зайти туда. Тут кто-то толкнул Ка с локтем в бок. Обернувшись, она увидела справа солдата, который пристально смотрел на нее. В его руках была фляжка, нос и щеки были красными, и от него слегка пахло алкоголем. «Интересуешься рощей?» — усмехнулся он. «Хочешь поиграть с духом тумана? А может, с феями, что обитают в лесу, а?» «Никаких фей не существует, умник!» — сказал сонный солдат, сидящий напротив него. Тогда третий солдат недоверчиво хмыкнул. Касс вспомнила, что Тара звала его Киллианом. Тара вскоре подсела к ним, устроившись напротив Касс и внимательно слушая развернувшийся спор. «Феи существуют на самом деле», — уточнил Киллиан. «И от них одни проблемы, потому что они подчиняются напрямую богине Солнца, которая их создала, а некоторые считают, что они вообще сами по себе». Но они реально существуют, это я вам точно говорю. Только к счастью для нас, здесь они не водятся. В ответ послышался гул одобрения. Кас решила вновь взглянуть на рощу. Фея одурачила моего двоюродного браца, поведал Краснолицый. Заманила его в поле, а затем заставила поверить, что рядом с ним красивая девушка, которая хочет доставить ему удовольствие. В итоге он очнулся без штанов, в окружении озадаченных крестьян. Если он такой же глупый, как и ты, ему достаточно было увидеть большую бабочку, чтобы скинуть с себя портки. Тут раздался дружный смех, а кто-то запустил в него металлической кружкой, но промазал. Солдаты еще долго травили байки. Оказалось, что каждому было, что свалить на этих азарных феечек. Касс рассеянно слушала все эти разговоры, а сама смотрела на кромку леса в поисках существа. Куда же оно подевалось?